Ответил Эдвард, довольный моим замешательством, и одобряюще похлопал по спине. Я жадно вздохнула запах его тела. Я так боялась, что это сон. Ну и примитивные у тебя сны. Чарли! Помнила я и, вскочив с его колен, бросилась к двери. Уехал час назад, предварительно проверив аккумулятор пикапа. Должен признаться, я немного разочарован. Он что, совсем тебя не контролирует?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 Такого вопроса он точно не ожидал. «Честно говоря, я не знаю. А что ты любишь?» Усмехнувшись, я поднялась со стула. «Все в порядке. Я большая девочка и способна позаботиться о себе сама». Выбрав кукурузные хлопья с медом и орешками, я насыпала их в тарелку и залила молоком. Эдвард не сводил с меня глаз. Мне стало неловко. «Может, съешь что-нибудь?» – нерешительно предложила я. Он закатил глаза. Бела. Под его пристальным взглядом я взялась за хлопья. Но зачем так внимательно смотреть, как человек жует? Так и подавиться недолго. Я решила начать разговор. «Чем займемся сегодня?» «Хочешь познакомиться с моей семьей?» «Тут я и правда чуть не подавилась хлопьями». «Неужели боишься?» С надеждой спросил Эдвард. «Да», призналась я. Зачем притворяться, если ответ ясен и виден в моих глазах? Не беспокойся, усмехнулся он, я смогу тебя защитить. Теперь пришла моя очередь поднимать глаза к потолку. Я боюсь не твоих родственников, а того, что я могу им не понравиться. Объяснила я, разве они не удивятся, если ты приведешь в гости? Ну, кого-то вроде меня, они знают, что мне известно про... Они давно все знают.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 «Объяснить, чем ты меня соблазняешь?» Тонкие пальцы, словно крылья бабочки, ласкали мои руки, спину, ладони спотели, и мне стало трудно дышать. Наши губы встретились, словно два цветка в букете. Тут я потеряла сознание. Белла испуганно позвал меня, не позволившую пасть в «Из-за тебя мне стало плохо». «Ну что мне с тобой делать?» «Странно, но когда он растерян, он больше всего похож на человека». Вчера после поцелуя ты вцепилась мне волосы, а сегодня потеряла сознание. Я рассмеялась и к своему ужасу не смогла остановиться. Эдвард гладил меня по спине, пока безумный смех не превратился в икоту. «У тебя истерика?» Я покачала головой, хотя и опасалась, что он прав. Кажется, члена раздельно речика нет. Либо смех, либо икота. Тяжело вздохнул, Эдвард сгреб меня в охапку и садил на диван.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 Да уж, отсутствием вкуса Калленов не упрекнешь. Высокий сводчатый потолок, отштукатуренные стены, пушистые палевые ковры на деревянном полу. Слева от входа, на небольшом возвышении, у рояля ждали родители Эдварда. С доктором Калленом я уже встречалась. Но разве это помешало мне еще раз восхититься его молодостью и красотой? Рядом с ним должно быть Эсмель, единственное, кого я еще не видела. Очень бледная и красивая, как все калами Тонкое лицо с высокими скулами и волны светлых кудрей. Как похоже на актрис немого кино. Она пополнее, чем остальные, и держится попроще. Одеты Эсмой Карлайл довольно изысканно. Светло-бежевой гамме, сочетающейся со цветом тены ковров. Оба приветливо улыбнулись, но не приблизились к нам ни на шаг. Наверное, боятся меня напугать. Карлайл, Эсма, прервал неловкое молчание Эдвард. Это Бела. Добро пожаловать, Бела. Карлайл шагнул ко мне и неуверенно протянул руку, и я тотчас же ее пожала. Здравствуйте, доктор Калан. Пожалуйста, зови меня просто, Карлайл. Карлайл, улыбнулась я, удивленная собственной смелостью. Стоящий рядом Эдвард вздохнул с облегчением. Радушно улыбаясь, ко мне подошла Эсма.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 Чёпорно кивнул Джаспер, а потом незаметно подмигнул. Почему-то мне показалось, что на неожиданное понебратство его подвигла Эвик. Так или иначе, с этим парнем нужно быть поосторожнее. «Здравствуй, Джаспер», — отозвалась я, застенчиво улыбнувшись. «Очень приятно познакомиться со всеми вами. У вас обалденно красиво и уютно», — вежливо добавила я. «Спасибо», — улыбнулась Эсна, очевидно приняв меня за бесстрашную особу. «Мы рады видеть тебя в гостях». Так значит, Эммот с Розали не желает со мной знакомиться. Не сразу вспомнился уклончивый ответ Эдварда, когда я заявила, что эти двое меня не любят. От неприятных мыслей меня отвлек Карлайл, значительно посмотревший на Эдварда. Краем глаза я заметила, как Каллайн-младший кивнул. Я сделала вид, что ничего не вижу»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 будто приплывала из далекой страны, где нет ни горя, ни забот. Меня отдали в музыкальную школу, но, увы, я занималась откровенно плохо и очень скоро бросила. Столь явно интересный не остался незамеченным для Эсма. — Ты играешь? — спросила она, кивнув в сторону рояля. — К сожалению, нет. — А вы? — Нет, — засмеялась Эсма. — Это рояль Эдварда. «Разве он не рассказывал тебе, что очень любит музыку?» «Нет!» Я обиженно взглянула на Эдварда. Эсма удивилась. «Кажется, Эдвард умеет все, верно?» Наивно поинтересовалась я. Джаспер захохотал, а Эсма укоризненно взглянула на Эдварда. «Надеюсь, ты не слишком выставлялся?» «Это невежливо!» Строго проговорила она. «Только чуть-чуть!» Усмехнулся Эдвард, и лицо Эсмы смягчилось. Они многозначительно переглянулись, будто о чем-то договариваясь. «Может, сыграешь для Беллы?» – предложила Эсма. «Ты уже сама сказала, что выставляться невежливо», – упирался Эдвард. «Из всех правил есть и исключения». «Я бы с удовольствием послушала», – решила вмешаться я. «Значит, договорились», – обрадовалась Эсма, поталкивая сына к инструменту. Он бросил на меня свирепый взгляд, а потом заиграл.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 «Любимый тю Тесла!» — кивнул Эдвард. Закрыв глаза, и бессильно покачала головой. «Что-то не так?» «Просто чувствую себя полным ничтожеством». Мелодия полилась медленнее и мягче, незаметно превращаясь уже в знакомую мне колыбельную. Я, не отрывая смотрела на тонкие пальцы, такой легкостью порхающие по клавишам. «Эта часть посвящается тебе», — прошептал Эдвард. Никогда не думала, что из рояля можно извлечь такие звуки. Наверное, все дело в мастерстве играющего и в его чувствах. «Знаешь, ты им понравилась», — заговорчески прошептал Эдвард. С мы особенно». Машинально оглянувшись, я увидела, что холл опустел. «Почему они ушли?» «Наверное, решили, что нам нужно побыть вдвоем». чего ты взял, что я им понравилась?» «Ну, кто ж мне запретит читать мысли?»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 Целую минуту мы молча смотрели друг на друга. Эдвард что-то скрывает. Ладно, потерплю, со временем постараюсь все выяснить. О чем вы договаривались с Карлайлом? Как ни в чем не бывало, спросила я. Значит, ты заметила? Конечно, по-прежнему спокойно повторила я. Эдвард ответил не сразу. Он хотел рассказать мне кое-что. И не знал, захочу я поделиться этим с тобой. А ты захочешь?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 Одну слезинку я все же пропустила, ее аккуратно стер Эдвард. подняв влажный палец, он внимательно на него посмотрел и быстро поднял губам. Я не знала, что сказать, а Эдвард мечтательно закрыл глаза и улыбнулся. «Хочешь посмотреть другие комнаты?» «А гробовы правда нет?» Уточнила я, надеясь, что за сарказмом не слышно беспокойства. Улыбнувшись, он взял меня за руку и повел к лестнице. «Никаких гробов!»